И не посидел с ребятами, не объяснил, как следует, что там к чему. Знаете, всё на раз-два, всё на бегу. Пальцем тык и готово. Мальчики, которые неделю бьются, пытаются запустить. Жуков задохнулся от возмущения. Он начал понимать, что собственно происходило. На современном языке это, кажется, называлось положить крайнего шпалой. То есть Остаивать свою правоту было заведомо бесполезно. Крайнее он крайнее и есть. Всё же Валерий Александрович поинтересовался. Она что, все полгода так и висит с первого дня? С первого, не с первого отмахнулся Рудаков. Мы тут ещё другими делами иногда занимаемся. Игры, например, переписываем, ощутинился Жуков, с вирусами Жёсткий диск давно проверяли. Для него было очевидно, что вплотную процессом. Они занялись в лучшем случае позавчера. И теперь усиленно варились с больной головы на здоровую. Так, постучал ладонью по столу Кашерин. Давайте только оставим эмоции. Бог с ним там, кто виноват. Давайте, что делать? Сатолонные дискиеты. Не пробовали заново переписать? Нету дискиеты, то есть потеряли. Кто потерял? Грозно осведомился Коширин, забыв, что сам минуту назад призывал не искать виноватых. Да он же и потерял. Снова кивнул на Валерия Александровича Рудаков. Сунул в общую коробку. Ну и на ней, естественно, тут же какие-то данные заархивировали. Что же вы так, Валерий Александрович? Повернулся Коширин. И не позвонил, не зашел. Сокрушенно покачал головой Рудаков. Даже и сегодня не заглянул. Вот тут терпение Жукова лопнуло окончательно и бесповоротно. А надо сказать, тот, кто вольно или невольно доводил его до подобного состояния, в следующий раз остерегался, ебо если Жуков чувствовал за собой правду. то шёл уже на пролом и ничьими больными мозолями не интересовался. Моя дискета, проговорил он звенящим от напряжения голосом. была с соответствующей этикеткой: процесс. Программа демонстрации и исследования регулятора гидроагрегата в различных условиях. Синим фломастером, сантиметровыми буквами Я её в директорский сейф должен был запереть, Валерий Александрович сказал Кошерин. И защищена была от записывания, упрямо повысил голос Жуков. В всякими способами, в том числе маленьким таким переключателем в уголке. То есть я всё понимаю. За чистый далеко было руку тянуть, естественно. Но и автор опять же То ли на Луне, то ли в Антарктиде живёт. На связь выйти никакой нет возможности. Хорошо, пойдёмте посмотрим, что там и как у вас зависает. Прямо сейчас пойдёмте, Павел Георгиевич. Евгений Германович, я, кстати, копию эталонной дискеты с собой захватил. Ближний свет вниз, потом на пятый этаж, проворчал Рудаков. Жуков интриганом был не кудышным, но то, что начал пытался спасти лицо, просто-таки бросалось в глаза. Давайте вашу дискету, посмотрим, как с нее у нас пойдет. Не дам, Валерий Александрович, сдернул очки и сунул в карман, чтобы на нее еще какую-нибудь леталку-стрелялку заархивировали. Рудаков уже начал разводить руками, о чем мол толковать. при таком подходе к делу. Ножуков стремительно ткнул пальцем в сторону укрытого полиэтиленом компьютера в углу кабинета. Эта штука фурычит. Ну-ка, ну-ка. Кошерин снова лихо прокатился на кресле и сунул вилку в розетку. Жуков уселся за клавиатуру и почувствовал, как зажат руки. Он вытащил из кармана очки и стал протирать их краем рубашки, ожидая, пока машина запустится. Эмблему завода видите, а меня увидите? Неслось в полой открытую дверь кабинета несколькими минутами позже. Но ну и объясните мне, что тут непонятного.